Глава тридцать восьмая Увы, долго находиться в воде я не могла, а возвращаться и снова терпеть перед глазами эту сладкую парочку мне совершенно не хотелось. Потому, вдоволь наплававшись, я сослалась на головную боль и отправилась в дом. Возражать против моего ухода никто не стал, и я даже понадеялась, что смогу отсидеться в своей комнате, пока нежданные гости не отбудут куда подальше. Но даже до входа в особняк спокойно дойти не получилось. Эмирьяна, подождите окликнул меня женский голос. Обернувшись, я к собственной досаде увидела спешащую ко мне Ханну. «Не проводите до уборной? Сама я, боюсь, не найду». И так мило улыбнулась, что мне стало стыдно за собственную неприязнь. У этой девушки даже улыбка была идеальной. Она казалась на сто процентов хорошей, положительной, приятной, но что-то в ней все равно меня отталкивало. Понять бы еще что. «Да, конечно, идемте», — ответила я, попытавшись улыбнуться в ответ. Увы, в отличие от шагающей рядом звезды кино, у меня не было актерского таланта. Разумеется, я попыталась скрыть свое к ней отношение и даже предложила прохладный сок, когда мы проходили мимо небольшого бара, а она неожиданно согласилась. «Эмирьяна, вы давно знаете Брэлдена?» — спросила Ханна, присев на высокий стул. «Несколько месяцев», — ответила я, разливая напиток по стаканам и добавляя льда. «Значит, это длится уже давно». Бросила она, одарив меня неожиданно злым взглядом. «Что вы имеете в виду?» «Ваш роман», — сказала блондинка, глядя мне в глаза. «Вы ведь спите с моим женихом. Я видела фотографии и сегодня поняла, что на них именно вы. А ведь он клялся, что это было всего раз, да и то из-за шаманского зелья. Лгун!» Поначалу я так опешила от ее заявления, что даже не сразу нашла, что ответить. Но когда она обвинила Дана во лжи, нужные слова пришли сами собой. «Он не врал вам», — сказала я холодным тоном. «Он вообще, на удивление, честный и порядочный человек. А с ним, как действительно я, но уверена, вы в курсе, что это дело рук Дориана. Если бы не его жажда мести, то ваш жених никогда бы не допустил подобного. Думаю, он вас любит». «Конечно, любит», — самодовольно бросила она. И мгновенно скинув маску милой девочки, злорадно добавила. «Меня, а не тебя». «Не смей провоцировать его и вообще держись подальше, иначе я найду способ испортить тебе жизнь». «Уяснила?» «Вот тебе и идеальная милашка. Акула она, жуткая и зубастая». «Ханна!» — раздался от входа раздраженный голос Брелдена. «Иди на катер». «Но...» — выдала она растерянно. «Я сказал, иди на катер». «И оставить тебя с этой...» «Ее зовут Эмирьяна, и, и мне нужно с ней побеседовать без свидетелей». «И ты думаешь, я так легко это стерплю?» Визгливо возмутилась актриса, которая, кажется, меняла маски с той же легкостью, с какой я могла создавать руны. «Поговорим на борту», — заявил он. «И выскажешь все мне, а не мире. Я приду через две минуты». Она хотела возразить, но вовремя себя остановила. Дан был на взводе, и провоцировать его еще сильнее она не стала. Вместо этого развернулась и гордо ушла, от души шибанув дверью. Бралдон же будто не придал этому ни малейшего значения. Подошел ко мне, обхватил мое запястье и развернул руку внутренней стороной вверх. «Они потускнели после вечеринки Рина?» — спросил он, вводя пальцем по побледневшим рунам. «Да», — ответила я, в душе наслаждаясь такой простой лаской, которой лаской ты не была. «Это плохо?» Не знаю. Но ничего хорошего от них ждать не стоит. А учитывая сцену, которую я увидел, вполне возможно, что Ханна могла бы попытаться что-то тебе сделать. Но я ей не позволю, не сомневайся. И никто другой тебе угрожать не должен. А если это что-то другое? Спросила неопределенно. Сразу вспомнились слова Рози о рождении детей после употребления брачного напитка. Но сказать об этом Дану у меня просто не повернулся язык. Всякое может быть. Потому связывайся со мной сразу же, если хотя бы заподозришь неладное. У Рун явно есть какой-то план, и он уже начал приводиться в действие. «Хорошо», — ответила я, наблюдая, как он словно непроизвольно продолжает водить пальцами по моей руке. Нежно, ласково и до одури приятно. Проследив за моим взглядом, он будто бы опомнился и отошел на шаг назад. «Мне пора», — сказал с нескрываемым сожалением «Увидимся в академии. Будь, пожалуйста, осторожны и внимательно». «И ты». На этом мы распрощались. Он ушел... А я осталась с ворохом растревоженных эмоций и с предчувствием грядущих неприятностей. Тем же вечером я решила поговорить с кухаркой, расспросить ее подробнее о напитке молодоженов. Но, к сожалению, она плохо говорила на долгарском. Правда, неплохо знала Корфицкий, который для Рози был едва ли не вторым родным. В итоге моя подруга взяла на себя роль переводчика. «Значит, это ты выпила брачный напиток?» Перевела Рози непонятное бормотание пожилой смуглой женщины. И что ты хочешь от меня узнать? Я уже все рассказала. Мы с тем парнем не женаты, даже не пара. Наша близость была случайной. Это все шаманское зелье виновато Сказала я, и Розалинда быстро перевела. Он заверил, что я не забеременею. Скажи, его семя попало в тебя? Бесцеремонно выдала женщина, глядя мне в глаза. Когда Рози перевела это, я мгновенно залилась краской и все же ответила. Да. «Значит, ты уже беременна», — усмехнулась кухарка. «Но...» — попыталась возразить я. «Это ошибка». «Духи не ошибаются», — заявила Арма, а потом подошла ближе и положила руку на мой плоский живот, прикрытый тканью футболки. «Здесь растет новая жизнь. Духи благословили ваш союз». Переведя эту фразу, Рози уставилась на меня, как громом пораженная. Ей сама сейчас стояла ни жива, ни мертва, и просто боялась поверить в слова этой старой женщины. «У него невеста, он женится», — проговорила тихо. Но Розалинда пересказала эту фразу для кухарки, а та только отмахнулась. «Он уже женат на тебе. По законам народа долгу он твой муж. Если пойдет против духов, если откажется от тебя, идите. Удача отвернется от его рода, и ваш всевидящий бог не станет вмешиваться». И больше ничего говорить не стала. Лишь добавила, что уже поздно, ей давно пора ложиться спать, и ушла. После этого разговора мы с Розей долго сидели на пустой кухне. Она пила вино, я сок. И каждая из нас молчала о своем. Не знаю, что творилось в голове Розалинды, а я пыталась отбросить эмоции и хотя бы попытаться проанализировать факты и осмыслить ситуацию. И чем больше думала, тем сильнее убеждалась, что на самом деле могу оказаться беременна от Брелдена. А пресловутые потускневшие руны это только подтверждали. Они будто намекали, что их миссия почти исполнена, ведь я точно ни за что не брошу своего ребенка. Если придется выбирать между малышом и учебой, я просто покину академию. Данна мне однозначно не женится, это даже предполагать смешно. Он ни за что не променяет свою идеальную невесту, но какую-то там... меня. Но ведь должен же быть выход. Я так хочу стать дипломированным магом. Если бы только было возможным успевать и учиться, и растить малыша, невольно сказала вслух. Рози одарила меня внимательным, задумчивым взглядом и вдруг ответила. «А почему нет?» «Но как?» «Легко», — сказала она. «Наймем няню». «Мне придется переехать из общежития. По правилам академии там не может жить никто, кроме учеников и персонала. Значит, придется снять комнату в городе. А на это нужны немалые деньги». «Переедешь ко мне?» — ответила подруга. «У меня огромная квартира, а родители в ближайшие года два в Дарбор точно не вернутся». «Не думаю, что это хорошая идея», — покачала я головой. «Есть еще один, куда более правильный выход — повесить материальную часть вопроса на Дана». «Нет», — отозвалась я. «Он и так из-за меня пострадал. Думаю, правильнее всего вообще не говорить ему о беременности». «Это так просто не скроешь. Правда, можно использовать артефакт с легкой иллюзией. До конца семестра его, может, и хватит», — вздохнула Рози. «Я понимаю тебя, но при этом хорошо знаю Дана». Он не станет прятать малыша, признает его. Возможно, будет настаивать чтобы сын или дочь жили с ним и его женой. Увы, от Ханны он не откажется, они слишком крепко повязаны. Там между родителями скоро будет заключена сделка века, а их брак — этакая гарантия. Потому даже правильный будет оставить его в неведении, хотя бы поначалу. «Значит, ты не скажешь ему?» — спросила с надеждой. «А ты уже не сомневаешься в собственной беременности?» — бросила она с легкой иронией. Сомневаюсь, но лучше сходить к врачу и узнать все точно. Ты только учти, у нас в стране сейчас идет строгий контроль за рождаемостью у магов. Если пойдешь в клинику, любой целитель будет обязан внести твое имя в единую базу, как мать будущего одаренного. Они в обязательном порядке сообщат о твоем положении в академию, и тебе будут обязаны снизить учебную нагрузку и обеспечить условия для комфортной беременности. То есть... О моем интересном положении станет известно всем. Закончила я за нее. А если договориться с целителем, чтобы придержал это в тайне Его за это могут лишить лицензии, — покачала головой Рози. Но, заметив, как я сникла, накрыла мою руку своей и сказала. — Мы найдем выход, не переживай. Вот вернемся в родную столицу, и я разыщу для тебя целителя, который не станет никуда ничего сообщать. — Скажи, — протянула я, — ты веришь, что я беременна? она усмехнулась и ответила. — Почему-то я почти уверена что это так.